Глава 16. Приход самцов к Арибу Мальчики и олененок втроем поспешили на берег ближайшего озерка и глянули в прозрачную зеленоватую воду. На глубине около десяти футов им удалось рассмотреть лениво движущихся форелей. Запоздалая стайка уток поднялась на крыло и птицы кругами носились над головой. На середине озерка пара «Гагар» оглашала воздух криками, похожими на истерический хохот. Затем друзья подошли к группе деревьев. Оценивающим взглядом Джейми посмотрел на раскачивающиеся макушки елей. «Хорошее место для постройки хижины», — заключил он. Не успел Уэсин ответить на это предложение, как его внимание отвлек олененок. Малыш вдруг углубился в рощицу и замелькал между деревьями. Эуэсин заметил неподалеку какое-то подозрительное движение и приготовил винтовку. Они с Джейми подбежали кромке леса и увидели, как из-за деревьев неторопливо вышли около пятидесяти самцов в Карибу и начали пастись в зарослях Осоки. Лицо Эуэсина засияло от возбуждения. «Быки провели здесь, должно быть, все лето», — сказал он. «Готов спорить, они останутся здесь и на зиму. Если так, то мы всегда, когда захочется, сможем питаться свежим мясом». Друзья бесшумно удалились, стараясь не выдать своего присутствия и не спугнуть животных. Джейми заметил, что олененка все еще нет. «Думаю, мы потеряли нашего любимца», — сказал он с грустью. «Сейчас главное не это», — откликнулся Уэсин. «Давай-ка пройдемся в конец долины». Следующие несколько часов они исследовали тот новый мир, который открылся им. Долина была невелика. Примерно четыре мили в длину и не более полумили в ширину на всем протяжении. При каждом озерке росла рощица-лиственниц, а еле толпились у северной стены долины. Чтобы легче было идти, мальчики поднялись на песчаный вал. Он странным образом тянулся по центру долины, около сорока футов в высоту, с плоской вершиной и шириной футов три. Его склоны были настолько круты, что мальчики запыхались, пока достигли гребня. По узкому гребню вала шла хорошо заметная тропа, протоптанная волками и оленями. Вал, протянувшийся на всю длину долины, был настолько правильной формы, что удивленный Джейми даже предположил, не насыпь ли это заброшенного шоссе. «Скорее похоже на русло реки, перевернутое вверх тормашками», — сказал Эуэсен. Его предположение более соответствовало истине. «Песчаный вал» представлял собой эскер. А эскеры принадлежат к числу самых любопытных образований на Земле. Они были созданы огромными ледниками, которые некогда покрывали тундровые равнины сплошным слоем льда толщиной в несколько тысяч футов. Когда, наконец, ледники начали таять, по их поверхности потекли реки, Понемногу эти реки промывали лед настолько, что оказывались бегущими по гигантским туннелям в теле ледника. Часто на их пути встречались скопления гравия и песка, которые ледник подхватывал при своем движении. И спустя некоторое время такие реки начинали образовывать русло внутри ледникового покрова. Еще через несколько тысячелетий ледники исчезли. Вместе с ними исчезли и ледниковые реки, но русла рек из гальки и песка, образовавшиеся внутри ледников, сохранились. Таивший лед опрокидывал их на твердые породы в основании ледяных щитов, так что русла рек оказывались перевернутыми тормашками именно так, как предположил Эуэсин. В наше время такие валы, пересекают холмы, долины, равнины и озера без всякой связи с современными очертаниями и наклоном рельефа. Некоторые эскиры протянулись на сотни миль и могут даже пересекать горные хребты. Они совершенно так же, как Великая Китайская Стена, извиваются вверх и вниз по горам. В некоторых местах эскеры шагают через крупные озера и получаются естественные дамбы. На полярных равнинах они представляют собой созданные природой отличные дороги. Эуэсин и Джейми использовали свой эскер именно как дорогу, ибо с его ровного горизонтального гребня они могли видеть долину, и по нему легко шагалось. Мальчики прошли этим путем до западного конца долины, где песчаная гряда полезла по крутым каменистым склонам вверх на холмы, Тогда друзья повернули назад, и еще до сумерек достигли восточного края долины. Здесь Эскер покинул пределы Зеленой долины, круто скользнув по расселению вниз. Мальчики пошли дальше, и через две мили внезапно вышли по в широкую и голую долину реки замерзшего озера. Ниже их, в нескольких милях южнее, Смутно угадывалась линия оленьей ограды, и удалось даже обнаружить крохотную точку, их каменная иглу. То была еще одна, на этот раз последняя, удача этого очень счастливого дня. Если бы им пришлось перетаскивать припасы вверх по каменистым холмам, спускаясь затем в свою укромную долину, им предстоял бы каторжный труд. А теперь они открыли готовую ровную дорогу, удобную для транспортировки в обоих направлениях. Солнце садилось, а друзья стояли не в силах оторвать взгляда от раскинувшейся внизу равнины. «Мой народ сказал бы, что Бог Монету покровительствует нам», произнес Эуэсен тихо. Это был торжественный момент, Но длился он недолго. Раздавшийся сзади усталый вздох заставил мальчиков обернуться. По эскиру грустно ковылял пропавший олененок. Его гладкий мех был взъерошен, и малыш выглядел так, как будто он провел все послеполуденное время в непрерывной футбольной свалке. Он кротко подошел к мальчикам, ткнулся мордочкой в руку Джейми и шумом плюхнулся у его ног. «Я должен был бы предположить такое», — усмехнулся Эвэсин. «Что должен был бы предположить?» — встрепенулся Джейми. «Да тех оленях-самцах», — ответил Эвэсин. «С приближением брачного сезона старики становятся негодяями. Они не позволяют молодым оленям приближаться к ним. Может быть, нашего приятеля гоняли по всей долине». «Послушай, мне кажется, что раз сейчас в этой стране Остались только самцы-карибу. «Юнец с нами будет всю зиму», — сказал Джейми. «Надо дать ему имя». «Мне надоело звать его Эй ты. «Как насчет «Отанак», — предложил Эуэсин. «Это значит «отставший», тот, кто отстал от своих». «Подходит», — сказал Джейми. «Шагай, «Отанак». «Ужинать будем только дома, придется потерпеть». В тот вечер друзья размечтались. Их главный лагерь будет в Укромной долине. Там можно построить уютную хижину, и у них будет неограниченный запас дров. Но еще предстояло преодолеть много серьезных проблем. Нерешенным был и вопрос о пище. Обнаруженная в Укромной долине стадо самцов Карибу обеспечило бы их мясной пищей, если бы олени пробыли там всю зиму. Помимо продовольствия мальчикам, для зимней одежды безотлагательно требовались шкуры высокого качества. Кроме того, это, пожалуй, еще важнее, чтобы продержаться целую зиму, они должны были располагать намного большими запасами жира. Значит, необходимо задержаться в лагере каменного иглу, как теперь его называли мальчики, до подхода оленей-самцов. Джейми Вел счет дням, делая крошечные зарубки на краю свинцовой пластинки из могилы викинга. Теперь он подсчитал эти зарубки. «Сегодня примерно 15 сентября», — сказал он. «Это значит, даже если нам очень повезет, зима наступит не позднее, чем через неделю. Может быть, самцы Кариба уже прошли на юг каким-нибудь другим путем». «Не думаю», — успокоил его Эуэсин, «Самцы не начинают перекочевку, пока не выпадет первый глубокий снег. Потом они пойдут быстро, а когда появятся, мы тоже должны будем действовать без промедлений». На следующее утро земля оказалась покрытой двухдюймовым слоем свежевыпавшего снега. Эуэсин поднялся на ближайший холм, стремясь хорошенько рассмотреть долину в северном направлении. Очень долго на белом пространстве долины он не замечал ничего живого. Затем зоркие глаза мальчика-индийца различили в бледном северном небе какое-то едва уловимое движение. Он всматривался до тех пор, пока догадка не перешла в уверенность. Вороны! прошептал он наконец, «приближаются черные братья оленей». Он напрягал зрение до боли в глазах и, наконец, за свои старания получил вознаграждение. На много миль севернее он увидел нечто, напоминавшее дрожание знойного воздуха в августовский день. Сомнения быть не могло. У горизонта белый снег речной долины исчез, и стало казаться, что движется сама земля — Большая масса оленей волной лилась по долине на юг, медленно, но непреодолимо, словно поток лавы, вытекающий из кратера вулкана. Эвесин поспешил в лагерь. — Час от силы два, и они окажутся здесь! — крикнул он, задыхаясь от быстрого бега. «Поторапливайся — Поторапливайся! Друзья загасили костер и разбросали комки тлеющего мха. Все вещи, валявшиеся у костра, убрали в каменную иглу. После этого, не задерживаясь ни на секунду, побежали к проходу в ограды. ограде. В предыдущие дни Эуэсен не раз ходил к каменным столбам ограды и набросал на каждый столб сверху пряди мха фагнума. Теперь гулявший по долине утренний бриз шевелил этот мох, и создавалось впечатление, что каждый столб — живое существо, охотник, подстерегающий добычу. Отсюда оленей еще не было видно, но ветер уже принес слабый и знакомый запах скотного двора. Мальчики поспешно договорились о том, что кому делать. На этот раз Джейми предстояло взять винтовку и спрятаться в одном из охотничьих укрытий у прохода в ограде. С помощью Эуэсина он сложил перед своим укрытием кучу камней, защитную преграду от оленей. Эуэсин вооружился самодельным копьем, не очень длинной толстой еловой палкой. Он перехватил ее с собой из укромной долины. Конец палки Эуэсин заострил охотничьим ножом. Индейц притаился по другую сторону прохода, заторчащей прямоугольной каменной глыбой. Они ждали. Волнение нарастало. Джейми вспомнились слова старого доникази о перекочевке оленей-самцов они накатываются, как гром, и на протяжении целого дня мир принадлежит им. Затем, подобно грому, они удаляются, и до самого прихода весны на морозных равнинах ничего не шелохнется. Джейми знал, что надо считать каждый выстрел. Он низко пригнулся и, напрягая зрение, следил за грядой в полумиле севернее прохода. Она мешала видеть долину. Внезапно очертания гребни этого увала волшебные изменились. Казалось, что на лысом холме поднялся лес. Из каменистой почвы тянулись к небу тысячи переплетавшихся между собой ветвей. Словно от дуновений бриза они плавно раскачивались. Джейми понял это. Это не деревья, а ветвистые рога оленей, поднимающихся по невидимому дальнему склону. Мальчик крепко прижал приклад винтовки к плечу. Теперь олени достигли гребня и ненадолго задержались на нем. Животные двигались такой плотной массой, что их ветвистые рога сливались в непреодолимую костяную чащу, которая тянулась к небу. Наконец, животные перевалили через гребень и стали спускаться в направлении оленьей ограды. А на гребне холма их место заполнило новое стадо. Спустя несколько мгновений Джейми стало казаться, что коричневые тела оленей закрыли собой весь мир. Запах оленей стал настолько густым, что у Джейми запершило в горле, и он начал задыхаться. Ему заложило уши от щелкания голеностопных суставов и от столкновения рогов. Мальчиком овладело чувство близкое к панике, и он, не целясь, выстрелил в движущуюся массу. Уверенный в том, что ему суждено быть растоптанным в лепешку этим бесчисленным множеством копыт, он взбежал на маленький каменистый холмик, возвышавшийся, как островок, чтобы достойно встретить накатывающийся на него грозный поток. С ненадежной вершины этой груды камней Джейми снова начал стрелять. Его выстрелы не произвели заметного действия. Шесть или семь животных мгновенно шарахнулись назад и тут же исчезли в массе надвинувшихся тел. Карибу были слишком плотно прижаты друг к другу, и слишком захвачены общим движением, чтобы обращать внимание на ничтожные усилия Джейми с его ружьем. Олени не отклонились от избранного направления и не замедлили своего движения. Непреодолимый, как само море, поток невозмутимо катился вперед. Эуэсин на своей стороне прохода был охвачен волнением не меньшим, чем Джейми. Он также боялся, что его затопчут насмерть, Но выдержка охотника пришла ему на выручку. Испуская громкие крики, Эвесин поднялся во весь рост и своим самодельным копьем начал колоть окруживших его животных. Скоро вокруг него выросла гора тел, похожая на бруствер укрепления. Олени продолжали движение, обтекая островок, где находился мальчик-индеец, залитый кровью и обезумевший от возбуждения. Стоя на своей островерхой груди камней, Джейми начал понимать, что не подвергается никакой опасности. Самцы не пытались причинить ему вреда. Он убедился, что мог бы спуститься с возвышения, стоять среди скопления животных и остаться целым и невредимым, так как олени все равно обошли бы и не коснулись его. Тем не менее он остался стоять там, где стоял, но паническое чувство исчезло. Теперь мальчик стрелял. Только тогда, когда вблизи оказывался особенно жирный олень. Через полчаса винтовка умолкла. Достаточно. Бесконечное шествие к Рибу начало гипнотизировать Джейми. Он сидел неподвижно, как статуя, а его сознание стало постепенно поддаваться действию однообразного мелькания. Он закрыл глаза. Бурлящее море поднимающихся и опускающихся рогов и коричневых спин струилось мимо него. Время остановилось, а потоку не было конца. Должно быть, прошло несколько часов, прежде чем Джейми открыл глаза и глянул со своего возвышения вокруг. Теперь он не увидел ни одного живого оленя. К нему приближался Эуэсен, Весь залитый кровью, на негнущихся ногах, Джейми спустился вниз. Окружающий мир остановился и погрузился в тишину. Мальчики встретились у груды камней и не сказали друг другу ни слова. В молчании они зашагали к лагерю, каждый погруженный в свои мысли. Никогда, пока они живы, не забыть им этого дня того дня, когда они заглянули глубоко в одну из великих тайн жизни».